Вы, делая другое, сказал Андросов, а мне не торопиться нельзя. Я должен сделать слишком много, чтобы иметь право смотреть в глаза своим людям. И дело вы уже сделали. Я здесь. Наконец, многого стоит ваша готовность помочь нам. Они долго молчали. Вдруг Андросов выпрямился в кресле. Правда, так правда. Скажу вам, о чем я думал, когда вы вошли, о самоубийстве. Ведь фактически я его уже совершил, когда пошел на службу к врагам. А теперь, переточно повис в воздухе между жизнью и смертью. Но вы не думайте. Я предполагал сделать это не без пользы для дела. Раньше, чем пустить себе пулю в лоб, я бы пристрелил зомбаха и Мюллера. Рудин встал и с трудом подавляя злость сказал, у меня нет времени выслушивать ваши неумные шутки. Я считал вас более сильным, более умным человеком. Неужели я ошибся? Не ожидая, что скажет Андросов, Рудин быстро вышел из комнаты. Глава 20. Советское контрнаступление на Центральном фронте стало фактом. Вот, значит, о ком удари сообщал Марков. Несколько дней Берлин во всех видах пропаганды старательно обходил слова наступления и отступления, и пытался представить дело так, будто под Москвой случилась неудача сугубо частного порядка, без каких большая война не бывает. Затем последовало признание об войск центральной группировки с целью занять более удобные позиции для нового, более мощного броска на Москву. Именно так и сказал Геббельс в своей очередной речи. Но в Германию хлынул поток раненых обмороженных солдат, видевших Москву. В тысячи семейств пришли похоронки. Те немцы, которые в то время могли хоть немного самостоятельно мыслить, Стали догадываться, что под Москвой случилось нечто значительное и тревожное. Вильгельм Канарис не слушал речей Геббельса. Он все знал гораздо раньше Геббельса, и точнее. Еще за две недели до начала советского контрнаступления под Москвой доверенное лицо доставило ему письмо с Центрального фронта от близкого его друга, генерала фон Тресского. Хотя письмо было написано эзоповским языком, даже нам все в нем понятно. «Погода оставляет желать лучшего», — писал генерал. «Мороз со снегом не самый худший. Ветер с востока все сильнее и грозит перейти в бурю. С этим согласен и Клюги. Он сам сказал мне об этом и о том, что к буре мы не готовы. Все, что нам нужно, находится от нас невообразимо далеко. Расстояние между нами и вами носит не только материальный, но и моральный характер». Иногда мне начинает казаться, что мы и вы говорим на разных языках. Словом, все идет к тому, что известное вам мое своевременное предложение о сокращении, разделяющем нас расстояние, скоро претворится в действительности, уже под воздействием бури с Востока. И теперь это будет стоить очень и очень дорого. Разве мы так богаты и разве не накапливают стучи у вас за спиной? Еще раньше Канарис получил от Зомбаха подробное изложения его разговора с Клюги, в котором фельдмаршал почти прямо просил разведку честно информировать фюрера о все более усложняющейся обстановке на Центральном фронте. Даже не считая агентурных данных, Канарис имел довольно ясное представление о положении дел на этом фронте. Гитлер в ту пору находился, по выражению Канариса, в состоянии радужного самозабвения, когда даже... Самые близкие ему люди не решались и намекнуть на какое-нибудь неблагополучие с реализацией его военных планов. Самые близкие Гитлеру Тупоровый начальник Браухич, когда заходила речь о Москве, не